Гва 11. После завтрака они пересекли дорогу и направились к Кубу. Трава была еще в л а ж н а я от росы. Юргенс поднял их с рассветом, уже приготовив овсянку и кофе. В косых лучах утреннего солнца Куб не казался таким голубым, как при ярком дневном освещении, и мерцал подобно изящному и хрупкому опалу. «Он как фарфоровый», сказала Сандра. В первый раз он лишь слегка напоминал фарфор, но сейчас невозможно ошибиться. Пастор поднял камень размером с кулак и швырнул его в стену куба. Камень отскочил рикошетом. «Это не фарфор», — сказал пастор. «Что за дьявольский способ выяснения?» — сказал л э н с и н г «Куб может запомнить, кто бросил камень». «Вы говорите так, будто он живой», — заметила мэри. «Я не поручился бы в обратном». «Мы только теряем время, болтая здесь», — проворчал пастор. «Я продолжаю видеть в кубе зло. Если остальные намерены изучать его, что ж, пожалуйста, я не против». «Чем скорее мы закончим, тем скорее сможем заняться чем-нибудь другим». «Правильно», — сказал генерал. «Давайте вернемся в рощу и срубим несколько шестов. Ими можно прощупать землю перед тем, как вступать на нее». Ленсинг не пошел с генералом и пастором. Он последовал за Юргенсом, который попробовал ходить с помощью костыля. Пока получалось не очень успешно, но со временем, — сказал себе Ленсинг, — он приспособится. Дважды Юргенс падал, и Ленсинг помогал ему подняться. Оставьте! В конце концов, сказал ему Юргенс, не нужно меня подстраховывать. Я оценю вашу заботу, но должен научиться справляться сам. Если упаду, сумею подняться. «Ладно, приятель», — ответил Ленсинг, — «скорее всего, вы правы». Ленсинг по-прежнему поглядывал на Юргенса. Тот упорно делал попытку за попыткой. Он упал, но с помощью костыля поднялся и снова возобновил тренировку. Генерал и пастор были в роще, вырубая шесты, и Ленсинг иногда слышал звук топора. Мэри и Сандра, наверное, находились по другую сторону куба. Оставив Юргенса, Лэнсинг медленно обошел куб, не ступая при этом на песчаную полосу. Он внимательно разглядывал его стены, надеясь увидеть шов или какую-нибудь щербину на его поверхности, но не обнаружил ничего. Стены были гладкими, без единой трещины. Материал, из которого они были сделаны, выглядел монолитным. Лэнсинг, глядя на куб, перебирал в уме вопросы и предложения. Был ли куб жилищем, домом, в котором обитает семья неизвестных существ? Могут ли они сейчас находиться внутри, поглядывая в окна, рассматривая странных, неразумных двуногих, окруживших их дом? Или, может быть, это хранилище знаний, библиотека, сокровищница фактов и мыслей, полностью чуждых человеческому разуму? Может быть, принадлежащих другой ветви человечества, удаленной на многие миллионы лет от известного ему мира? Вполне возможно, думал он. Только прошлой ночью они с Юргенсом говорили об этом, обсуждая неравномерность течения времени, вполне допустимую в альтернативных мирах. Из слов Юргенса явствовало, что мир роботов на многие тысячи лет опередил Землю Лэнсинга. А не может ли куб быть вневременной структурой, смутно проглядывающей через туманную дымку другого времени и пространства? Но ведь куб отчетливо виден. Он был столь же реален, как и все вокруг. Лэнсинг медленно обходил куб. Солнце поднялось уже высоко, день был прекрасным. Роса высохла, голубизну неба не нарушала ни единое облачко. Из рощи появились генерал ы пастор, каждый из них нес по длинному, о т ё с а н н о м у шесту, вырезанному из молодого деревца. Они перешли дорогу и приблизились к Ленсингу. — Вы обошли, куб? — спросил пастор. — Полностью обошли. «Да — Да, — ответил Ленсинг, — и он везде одинаков. — Давайте подойдем поближе, — предложил пастор. «Может, увидим что-то чего не удается заметить отсюда правильно согласился лэнсинг почему бы и вам не пойти в рощу и не вырезать шест спросил генерал втроём мы скорее все выясним я не думаю отозвался ленсинг по- моему это пустая трата времени оба генерал и пастор с минуту смотрели на него потом отошли генерал сказал пастору давайте сделаем так пойдем на расстоянии футов 12 друг от друга и будем прощупывать песок вокруг себя Так, чтобы наши территории частично перекрывались. Если там что-то есть, оно атакует шест, а не нас». Пастор согласно кивнул. «Это как раз то, что я имел в виду». Они двинулись. Через некоторое время генерал произнес. «Пойдем к стене и, дойдя, разделимся. Вы пойдете налево, а я направо. Будем осторожно обходить куб, пока не встретимся». Пастор промолчал. Они медленно двинулись к стене, ощупывая почву шестами. «А что?» – сомневался Ленсинг. с и страж или стражи, находящиеся в песке, запрограммированы или обучены хватать живых существ, вторгающихся в их владения. Но он не стал говорить об этом и медленно пошел по дороге, высматривая Мэри и Сандру. Вскоре он увидел их, обходящих куб на значительном расстоянии от песчаного кольца. Крик позади него заставил его обернуться. Генерал бежал, сломя г о л о в у через песчаную полосу к дороге. В руках у него была половина шеста. Шесть рассечен пополам. Вторая половина лежала на песке у стены. Пастор застыл у стены, как бы окаменев, повернув голову и глядя через плечо на бегущего генерала. Справа от генерала что-то мелькнуло. Настолько быстро, что невозможно было рассмотреть, что же это было. И тут же половина оставшегося в руках генерала шеста взлетела в воздух, аккуратно откушенная. Генерал в ужасе завопил и отшвырнул обломок. Одним рывком он преодолел последние несколько футов песка, и рухнул на траву между песчаной полосой и дорогой. Мэри и Сандра бежали к упавшему генералу, а пастор неподвижно застыл у стены. Генерал с трудом поднялся и стал отряхиваться от пыли. Словно бы не осознавая происшедшего, он снова принял военную осанку, будто аршин проглотил смягченную царственной небрежностью. «Дорогие мои», — обратился он к двум женщинам, «я сказал бы, что мы столкнулись со скрытым сопротивлением». Он повернулся и громовым, как на параде, голосом закричал пастору. «Возвращайтесь, развернитесь и идите медленно, проверяя дорогу, и старайтесь точно попадать в свои следы». «Я заметил», – проронил Ленсинг, – «что вы не так уж точно следовали своему совету. Вы тревожили нетронутые участки песка». Генерал не обратил внимания на его слова. Юрген свернулся к месту происшествия. Он уже лучше управлялся с костылем, но все же двигался медленно. Генерал спросил Лэнсинга. «Вы рассмотрели, что ударило его в последний раз?» «Нет», — сказал Лэнсинг. Оно выскочило молниеносно. «Слишком быстро, чтобы разглядеть». Пастор прошел вдоль стены к месту, с которого начал свой путь, и по своему следу повернул к дороге, тщательно проверяя шестом каждый дюйм пути. «Молодец», — заметил генерал одобрительно. «Он хорошо выполняет приказы». Они следили за пастором, медленно преодолевавшим последние метры. Юргенс подошел к ним и встал рядом. Добравшись до дороги, пастор с видимым облегчением отбросил шею в сторону. «Сейчас, когда все закончилось, — сказал генерал, — нам следовало бы вернуться на стоянку и перегруппировать силы». «Дело не в перегруппировке», — отозвался пастор. «Лучше бы нам убраться отсюда. Это место опасно. Оно хорошо защищено, как вы могли убедиться», — продолжал он, глядя на генерала. «У меня нет ни малейшего желания оставаться здесь». «Предлагаю немедленно идти в город. Надеюсь, там нас ждет лучший прием». «Я тоже не вижу смысла оставаться здесь», — сказал генерал. «Но сам факт, что куб так хорошо защищен», — возразила мэри, «может свидетельствовать о том, что здесь есть что охранять. Я не уверена, что мы должны уйти». «Может быть», — заметил генерал. «Мы вернемся, если понадобится. Но сначала познакомимся с городом». Генерал и пастор двинулись по направлению к стоянке. Сандра последовала за ними. Мэри подошла к Лэнсингу. «По-моему, они неправы», — обратилась она к нему. «Мне кажется, здесь что-то есть. Может быть, именно то, что мы должны найти?» «Но мы не знаем, что искать», — ответил Лэнсинг. «И существует ли вообще предмет, который мы должны найти? Ситуация очень беспокоит меня». «Меня тоже». Юргенс Прихрамова подошел к ним. «Как дела?» — спросил Лэнсинг. «Более или менее сносно», — ответил робот. «Хотя двигаюсь я медленно, даже с костылем». «В отличие от генерала, я не верю в город, до которого мы хотим добраться», сказала мэри, «если там вообще есть город». «Пойди, знай заранее», сказал Юргенс. «Надо подождать и посмотреть, что будет». «Давайте вернемся на стоянку», предложил Лэнсинг, «и сварим кофе. Нужно все подробно обсудить. Я считаю, что возможности исследования Куба еще не исчерпаны. Если всерьез заняться им, может быть, обнаружится ключ к разгадке. Куб явно не на месте». Конструкцию такого рода странно встретить в столь пустынной местности. Но почему он здесь? Для чего? Мэри, у меня, как и у вас, стало бы легче на душе, пойми моего назначения. Да, согласилась она, я не люблю бессмысленных ситуаций. Пойдем на стоянку и поговорим с остальными, заключил Лэнсинг. Между тем их спутники, казалось, уже приняли решение. Мы трое посовещались и решили, сообщил генерал, как можно скорее отправиться в город. «Робота нам лучше оставить. Он доберется, как сумеет, и со временем сможет присоединиться к нам». «Это подлость», — не сдержалась Мэри. «Вы позволяли ему нести снаряжение, тащить для вас продовольствие, в котором сам он не нуждается. Он выполнял всю работу в лагере. Вы посылали его за водой, которой сам он не пьет. Вы принимали его услуги, как принимали бы их от слуги, а теперь п р е д л а г а е т е бросить его». «Он всего лишь робот», — возразил пастор. «Не человек, а машина». но он достоин того, чтобы быть вместе с нами. И он избран кем-то так же, как и все мы. «Как на это смотрите вы, Ленсинг?» спросил генерал. «Вы не произнесли ни слова. Что вы думаете по этому поводу?» «Я остаюсь с Юргенсом», ответил Ленсинг. «Я не брошу его. Будь я не способен идти с вами, он остался бы со мной, в этом я уверен». «Я тоже остаюсь с роботом», сказала Мэри. «Вы впали в панику или поглупели? Нам нельзя дробить наши силы. К чему эта спешка?» «Почему надо немедленно отправляться в город?» «Потому что здесь ничего нет», — заявил генерал. «Может быть, обнаружим что-нибудь в городе?» «Отправляйтесь и ищите», — произнесла Мэри. «Эдвард и я останемся с Юркинсом». «Прекрасная леди», — сказал Юркинс. «Я не хотел бы стать причиной вражды». «Замолчите», — воскликнул Лэнсинг. «Это наше решение. Вы сейчас лишены права голоса». «Тогда, полагаю, говорить нам больше не о чем», — заключил генерал. «Мы трое уходим». «Вы двое остаетесь с роботом, чтобы потом последовать за нами». «А вы, Сандра?» – спросила Мэри. «Мне кажется, нет смысла задерживаться здесь», – ответила Сандра. «Здесь ничего нет, только дивная красота Куба и...» «Напрасно вы уверены, что здесь так-таки ничего нет». «А мы уверены», – возразил пастор. «Мы все обсудили. И сейчас нам надо бы разделить продовольствие, которое нес робот». Он сделал шаг к рюкзаку Юргенса, но Лэнсинг стал у него на дороге. — Не так быстро, милорд. Продовольствие принадлежит ю р г е н с у и останется здесь. — Нет, мы разделим его поровну. Лэнсинг помотал головой. — Если вы оставляете нас, о б х о д и т е с той едой, что у вас есть. Большего вы не получите. Генерал зарычал и шагнул вперед. — Чего вы добиваетесь? — крикнул он. — Уверенности, что вы подождете нас в городе, что не сбежите. Вам понадобится еда, и вы дождетесь нас. — Мы имеем право на то, что нам причитается. «Не уверен», — сказал Лэнсинг. «Я в жизни никого никогда не ударил, но если вы меня вынудите, я буду драться с вами обоими». Юргенс, прихрамывая, подошел к Лэнсингу и стал с ним рядом. «Я тоже никогда не поднимал руку на человека», — произнес он. «Но если вы нападете на моего друга, я буду на его стороне». Мэри обратилась к генералу. «Полагаю, вам лучше уступить. Робот окажется опасным противником в бою». Генерал хотел было что-то сказать, но передумал. Он поднял рюкзак, закинул его на спину. «Пошли», — скомандовал он, — «пора в дорогу». Пока трое путешественников не скрылись, перевалив за вершину холма из глаз, оставшиеся глядели им вслед.